Эпилог. Мэтт Маккарти больше не вернулся в Бартон. Они с женой переехали поближе к ее родителям. Впервые мы узнали об этом через пару дней после катастрофы, когда Энтони позвонил в магазин сообщить, что они переезжают. На их коттедже появилась табличка «Продается», и его действительно продали в течение недели. Хотя что что-то удивительного. Дом был в идеальном состоянии. Энтони поступил в колледж, вроде бы учится на автомеханика. И мы видим с я довольно редко. Он бы страшно зол на своих предков, но спустя какое-то время сообщил мне, что у его папы был нервный срыв, а его мама сказала, будто люди есть люди, и нельзя их за это строго судить. Теперь в доме м а к а р т и живет молодая семья и суфолка. У них двое детей. Их игрушки т ь р и частенько находят в лесу. е р и нравится приносить игрушки обратно, чуть ли не на заре, и класть на забор или подоконник, чтобы детишки думали, будто в лесу водятся добрые феи. «Николас». Мы зовем его Николас, так как чуть ли не каждый день общаемся с ним в ходе застройки на месте испанского дома. Категорически отказался покупать дом родителей Энтони. Хотя мистер т о т агент по продаже недвижимости, сказал ему, что он может заработать на этом целое состояние. И вообще Николас сразу становился каким-то странным, когда при нем упоминали о семействе м а к а р т и И тем не менее люди еще долго продолжали о них судачить. А затем он уехал в Лондон заниматься другими проектами. Новые соседи в принципе нормальные. но мы с ними особо не сталкиваемся». Никто не был наказан за то, что случилось с испанским домом. Сознаватели сказали, будто с учетом запущенного состояния дома невозможно определить, что именно вызвало обрушение. Они нашли следы гнили и дровоточица в деревянных балках, а кроме того заявили, что ответственность за халтурный ремонт законом не предусмотрена. н ну, о а мама не стала настаивать. Она сказала, что хочет оставить этот печальный эпизод в прошлом. «Где ему самое место?» У нее все отлично. Дважды в неделю она ездит на поезде в Лондон играть с оркестром. И она больше не выращивает овощи. Она покупает их у кузенов и говорит, что делает это с превеликим удовольствием. Прошлой весной Байрон переехал из своего дома на колесах. Он живет в служебном коттедже, который получил вместе с должностью управляющего поместьем в нескольких милях от л о н г б а р т о н а По четвергам и пятницам он занимается землеустройством вокруг новой застройки на месте испанского дома. Так что на у и к е н д е он частенько остается у нас. Я сказала маме, что вовсе не против, если он переберется к нам насовсем. Можно подумать, мы с т Ериной о чем не догадываемся. Мы же не полные идиоты. н ну, о кроме того, в будущем году я, возможно, уеду в колледж, но мама ответила, что им и так хорошо. И вообще, сказала она, каждому человеку необходимо личное пространство, а Байрону даже больше, чем кому бы то ни было. Когда он не занят на работе, то у ч и т желающих правильно обрезать деревья и находить съедобные растения, ну и т и п того. Они с т е р е вечно пропадают в лесу, что-то копают и что-то сажают. От испанского дома не осталось и следа. Уже больше года мы живем в одном из новых домов на берегу озера. Их всего восемь. Они отделены друг от друга приличным участком земли и живой изгородью из берючины, которая так и не разрослась, как показано на картинках у архитекторов. Наш дом не назовешь слишком красивым, Но там четыре спальни и нормальный садик, который т е р и с Пеппером д е л а л и своим футболом. А внутри никаких особых украшательств. Ни толстых балок, ни резных карнизов. Мама говорит, что наш дом стандартный, удобный в эксплуатации и вообще самый обычный. А когда люди удивляются, почему у нее при этом такой довольный вид, если у других принято хвастаться квадратными футами и архитектурными наворотами, у нее появляются озорные искорки в глазах. Признак того, что она вот-вот рассмеется. Ну и вообще, подобные разговоры маму утомляют, потому что у нее есть дела поинтереснее.